Глава двенадцатая. Э, -э, э а если бы ехал на заднем сиденье своего драндулета, сдох бы. В премиальном же новом японце даже для пассажиров задних сидений хватает подушек безопасности. Они в дверях, в спинках передних сидений, даже в самих сиденьях. Последние вроде как реагируют на вес. То есть, если пассажир есть, она не срабатывает. А если сиденье пустое, но соседнее занято, вылетает и создает дополнительное уплотнение. И все же ей не был пристегнут, так что зажало меня в довольно нелепой позе. Не говоря уже о том, что одна из подушек при вылете врезалась в затылок, а другая в лицо. Дышать было нечем. А еще было больно. Возможно, будь мое тело таким же, как у обычных людей, без переломов не обошлось бы. Сицука. Сан. Жива? прохрипел я в подушку. «Жгиль дом», «Холодное солнце». Свой амулет она пробудила на родном языке, так что я не уверен, что понял все правильно. Специально японский я не учил, но мы часто смотрели со светой рисованные сериалы на японском с русскими сабами, и теперь некоторые фразы и слова я могу понимать на слух. «Холодное солнце». Какое противоречивое имя у персонального амулета. Ведь по сути это имя. Выдает твою собственную натуру. Я почувствовал холод, а через миг подушки были разрезаны часть разбитых стекол высыпалась в салон. Машина стояла посреди дороги на колесах. Сделав несколько оборотов, она вернулась в исходное положение. Слева на нас летел Грайм. В него устремился голубоватый холодный луч. Грайм увернулся и ушел в сторону. «Сражайтесь!» По-русски крикнул Сицука, попытавшись открыть дверь. Не вышло. Дверь заклинила. Ни секунды не колебавшись, девушка вылезла в разбитое окно. Я бросил взгляд на водителя. Чуть раньше Сицука освободила его от плена подушек безопасности. Сейчас он был в сознании, но вроде дышал. Я выглянул в окно и выругался. «Над дорогой!» Мрачной дырой зиял пространственный разлом, из которого то и дело вылезали граймы. Когда грайм приходит в одиночку, разлом обычно сразу исчезает. Когда же приходит несколько граймов, разлом начинает расти и притягивает из другого мира все больше новых граймов. Японские вайлорды отважно сражались со злобными духами, но явно проигрывали числом. Вертя головой по сторонам, Я увидел лишь семерых членов клана Айда. Где еще двое? Большой вопрос. Должно быть не в состоянии сражаться после аварии. Не только наша машина пострадала. Один Тодорью стоял на боковой двери, а второй и вовсе на крыше. Видимо, нам, Си Цукой, еще крупно повезло. Проклятие. Вырвался на родном языке Морикейга. Второй мужчина из прибывших Айда. Помимо Фуджо Кикацу, использовавший трость. Он врезался спиной в переднее крыло нашего автомобиля и осел на асфальт. В руке Кейга держал тонкий меч, лезвие которого горело красноватым огнем. Либо его трость была спящим амулетом, либо в трости находился меч, являющийся амулетом. Кейга медленно поднимался на ноги, когда в его сторону стремились сразу три грайма. Глаза двоих из них горели синим цветом. «Осторожнее!» — на японском же крикнула ему Сицука. В следующий момент в злобных духов, атаковавших море Кейга, полетели ледяные лучи из амулета Сицуки. Он представлял собой желтый шарик, яркое солнце размером с гандбольный мяч, который стрелял ледяными лучами. Они оставляли в воздухе после себя видимый глазу след, который затем быстро растворялся. Граймы оказались сильными, особенно синеглазые. Эти двое смогли избежать атаки Сицуки, спрятавшись в подпространстве а вот красноглазово девушка ранила и сразу сосредоточила на нем огонь но в тот же момент ее само атаковали перед нашей машиной кубарем прокатилась море аризу и распласталась на асфальте к ней устремился граем но дорогу ему преградил хаяши я он уничтожил духа выстрелом и странного оружия амулета напоминающего внешне ручную мортиру, но с диаметром дула сантиметров в восемнадцать в ту же секунду я атаковали с обоих сторон сразу три Грайма. Он прицелился в одного, но тот спрятался в подпространстве прежде, чем японец успел выстрелить. Море Аризу не поднималось. Заметив это, к своей жене Ихаяшу Яшира начал смещаться Кейга, который к этому времени успел чуть выбиться вперед. А из разлома все продолжали лезть Граймы. а прокричал кто-то слева. В той стороне на боку стоял один из Тодорью. Из-за автомобиля я не видел, кому из мужчин принадлежит голос. Проклятие, чем я здесь занимаюсь? Сколько можно сидеть в машине? Я сжал кулаки и повернул голову. На моих глазах Кейга, уклонившись от атаки одного Грайма, пропустил выпад второго. Грайм вырвал кусок мяса из правой икры мечника. И пусть этого Грайма через секунду прикончили лучи холодного солнца Сицуки, Кейга закричал и упал на левое колено. Черт, а ведь я думаю, вейлорды разберутся со всем этим. Но нет же, они проигрывают. Уже сражаются только пятеро. Море Аризу так и не пришла в себя. А Сакамото Кумика сосредоточилась на том, чтобы закрыть разлом. Хотя если у нее получится, будет здорово. Вот ее одноразовый амулет уперся в пространство перед распахнувшейся бездной. Вот от него идут красные молнии. Края разлома начали медленно тянуться к центру. Фух. Вот и славно. Еще немного и... Сразу два грайма вылетели из разлома, отбросив сокомота кумика в сторону. От амулета женщины не осталось и следа, он просто исчез валом пламени. Разлом стал еще шире. «Дерьмо!» — вырвался я, с размаху вдарив себе по ноге. Мне не хотелось сражаться. К тому же мне не было уверенности, что мое вмешательство сможет исправить положение дел. И все же сидеть просто так и смотреть больше не было сил, но... Черт возьми, мы посреди улицы. Тут могут быть городские камеры. А еще люди из ближайших домов могут снимать столь невероятную схватку на телефоны или даже профессиональную аппаратуру. Такое сплошь и рядом. В интернете постоянно появляются новые ролики, в которых вайлорды противостоят злобным духам. Черт возьми, если мое сражение кто-нибудь заснимет через шикарный зум, то мои возможности станут достоянием общественности. А я этого не хочу». «Хай!» Вскрикнула Сицука, отброшенная очередным граймом. Перекатившись через плечо, девушка вскочила на ноги и тут же выстрелила в обидчика лучом холодного солнца, но ее снова атаковали с другой стороны. «Не хочу, чтобы мое лицо видели. Слишком долго я устраивал нашу со светой обычную жизнь, чтобы все окончательно испортить». Итак, Добрин и багряные псы знают обо мне. Мне этого с головой хватает. Не хочу, чтобы мое лицо видели. но ну и смотреть на эти бесчинства уж точно не желаю. В голове возникла совсем уж бредовая идея, которую я поспешил воплотить в жизнь. Сняв пиджак, я взял кусок разбитого стекла и, приложив немного усилий, сделал длинный разрез на спине, справедливо рассудив, что Добрин примет подобное обращение с купленной на его деньги вещью. Затем я натянул на голову пиджак так, чтобы разрез оказался на уровне глаз и носа, рукава же перекрутил на шее сзади и завязал спереди. Получилось странное и довольно неудобная пародия на балаклаву. Однако на душе стало спокойнее. Бамс! Машину затрясло от удара, как будто в ее переднюю пассажирскую дверь врезался снаряд. Схватив кусок стекла, я открыл дверь со стороны удара и увидел распластанного на асфальте Фудзио Кукацу. Голова мужчины была пробита. На правом боку не хватало одежды, кожи и мышц. Один из граймов откусил себе кусок. Черт! Выргавшись, я опустился на колени рядом с ним и чиркнул осколком стекла свое левое предплечье. Клф! Выдохнул Кацу, резко открыл глаза и, схватив меня за рукав, уставился мне в глаза полубезумным взглядом. Моя жена ранена. Спаси... и госпожу... Он выдохнул и снова отрубился. всё это время он старался биться недалеко от перевернутого Тодорью. А его супругу среди сражающихся Вайлордов я так и не увидел. Фудзио кацу все еще сжимал в руках свою трость. Я тут же припомнил, как именно он сражался. Макнув указательный палец в порезанное предплечье, я быстро вывел на куски стекла символы, воткнутый в кровавую каплю меч и девять закрученных кругов вокруг. Затем чистым пальцем коснулся разорванного бока мужчины и уже его кровью нарисовал прямую линию на трости. Сверху положил на эту линию стеклянный одноразовый амулет. «Путь подчинения 9. Замена», — тихо проговорил я. Амулет замерцал, вспыхнул и мгновенно сгорел в пламени, а трость начала увеличиваться в размерах, пока не обернулась двухметровым посохом. Когда человек при смерти, его персональный амулет засыпает. Но это работает и в обратную сторону. Вспомнилось мне, когда я поднимался на ноги. Отдача от заклинания высшего уровня пронеслась по всему телу тяжестью и анимением и начала медленно отступать. Мне удалось временно заполучить чужой амулет. И пока им владею, вероятность, что Фудиока отцу умрет заметно меньше, чем была бы, если бы я просто оставил мужчину лежать на асфальте. Выпрямившись во весь рост, я уверенно пошел вперед. «Клонайда! Я закрою разлом! Прикройте!» Закричал я за все горло, после чего сунул зубы, подобранный ранее, кусок стекла. Очень рискованное дело, повторять которое я бы никогда больше не хотел, но мне нужен был материал для амулета, а кроме стекла ничего под рукой не оказалось. Класть же его в карман брюк может быть еще более опасным. «А? Посох царя обезьян?» – удивленно выпалила Сицука по-русски. «Нет, это...» Понять, что же ответил ей Кейга на японском, я не смог. К этому моменту способны сражаться были только Сицука, Кейга, сильно раненый в ногу, Хаяши Яширо и сокомото Нобу, амулет которого напоминал небольшую огненную лисицу. Этот волшебный зверь носился вокруг хозяина, отбивая вражеские атаки и атакуя самостоятельно. Он имел немалый радиус действия, мог отбегать от Нобу метров на десять, но тогда силенок лисе не хватало. Резко выдохнув через нос, я сорвался с места. Граймы сразу обратили на меня внимание и атаковали с обеих сторон. Эх, древковое оружие. В свое время мне хотелось владеть одним из его видов, поэтому я много тренировался. И посох теперь в моих руках не был чем-то совсем уж неизвестным. Резкий взмах минус правый грайм. Быстро развернулся и атаковал левого, но он ушел в подпространство и появился за моей спиной. Я почувствовал, как позади на миг стало холоднее, морозный луч Сицуки защитил меня. Правда, злобный дух умудрился от него уклониться. Повернувшись к разлому, я вновь продолжил свой бег. Однако спустя несколько шагов, Сразу три грайма атаковали меня, выскочив из-под пространства. Из-за стекла, зажатого в зубах, я был несколько ограничен в передвижениях. Например, не рискнул прыгать и уходить от духов перекатом. Все, что мне оставалось, это уклоняться, стоя на ногах, и отгонять врага посохом. Чувствовал я себя танком-монахом из одной популярной аналайны игры, в которую я как-то пробовал играть. Если проводить параллели дальше, то я танк. А остальные, видимо, группа атаки. Лекаря, к сожалению, у нас в команде нет, которая должна наносить урон из безопасного места. Правда, в играх все проще. Если танк с руками, то враги бьют только его. Сейчас же часть граймов продолжала досаждать японцам. Эту часть взяли на себя Кейга и Нобу, в то время как сицука и яшира специализирующиеся на дальнем бое своими атаками, оказывали поддержку мне. Хорошенько вдарив одному из синеглазых духов посохом, я изгнал его и еще на несколько метров продвинулся к разлому. В голове мелькнула мысль, что клан Айда в конечном итоге мог бы и самостоятельно справиться со всеми Граймами. Но какой ценой? Сколько бы японцев пережило эту схватку? Охватило бы у них сил закрыть разлом? Сложность ситуации, в которой мы оказались, явно вызвана тем, что Граймы поступили чересчур разумно и перевернули все три машины. Пока Вайлорды приходили себя, пока вылезали из автомобилей, Граймы заполонили всю улицу. Если бы члены клана Айда выступили единым фронтом, кооперируя действия, против такого количества Граймов, что называется в честном бою, им было бы гораздо легче. Однако после неожиданной атаки. Но сейчас мы смогли объединить силы. «Ау!» – выдохнул я, пропустив очередной удар от Грайма. Мне пока удавалось избегать их зубов, но от прикосновения тоненьких ручек и ножек, злобных духов, тело немело. А учитывая, что не менее накладывалось на общую усталость, вызванную поддержанием заклинания девятого уровня, мне приходилось довольно тяжко. Но и граймов становилось меньше. К моменту, когда я решил таки сражаться, кланаида заметно проредил их ряды. Полуоборотом, уйдя от красноглазого грайма, Я тут же размашисто ударил Синеглазово посохом. С первой атаки не смог изгнать духа. Он застыл в воздухе. Я ударил еще раз, но посох прошил пустоту. Грайм смылся в подпространство. А, -а, а Послышался крик боли из моей спиной. Я бросил взгляд назад. На асфальте корчился Нобу. Помочь ему сейчас я ничем не мог, поэтому, собравшись силами, вновь рванул вперед. Меня атаковал красноглазый Грайм, но я оказался быстрее. Удар, и дух изгнан. Еще несколько стремительных шагов, и вот я уже стою около разлома. В этот момент из него вырвался очередной грайм и застал меня врасплох. Пусть я успел заблокировать его выпад посохом, но дух умудрился отбросить меня на несколько метров и задеть своими ручонками. Правда, в следующий миг в него полетели ледяные лучи, а прикончил его мощный энергетический сгусток из мортиры Яшира. Все тело болело. И после только что пережитого полета, и после всех контактов с граймами, поэтому я не спешил подниматься на ноги. Так и остался сидеть, положив поперек бедер посох. Мне нельзя разрывать с ним контакт, иначе заклинание может развеяться. Собственной кровью я нарисовал на осколке стекла восьмерку, провел через нее две вертикальные и две горизонтальные линии. Взглянул на разлом еще раз. Большой, конечно, но максимум выдавать не стоит. К чему впустую тратить столько сил? Да и на стекле рисую, а не на бумаге. Все-таки, чем прочнее материал для одноразового амулета, тем амулет эффективнее. Правда, с бумагой легче работать. Я нарисовал вокруг основного изображения семь закрученных кругов, вскочил на ноги и рванул к разлому. «Разлом, соединяющий грязь миров семь! Захлопнись!» прокричал я, с размаху припечатав стеклянный амулет к дыре между мирами. Амулет начал сверкать, выпивая из меня силы. Я держался на ногах, опираясь одной рукой на амулет, а другой на посох. Вдруг что-то вылетело из разлома. Естественно, это был грайм, от которого я каким-то чудом увернулся. А затем раздался хлопок, и разлом исчез. Потеряв опору, я начал падать, но успел переставить посох и воткнуть его в землю. Я развернулся настолько быстро, насколько смог, чтобы понять, куда делся вылетевший напоследок из разлома Грайм. «Проклятье!» — выругался я, побежав со всех ног вперед. В ту же секунду я услышал крики на японском. «Все это очень странно. Граймы игнорировали меня, Кейга и Яшира, атакуя одну лишь Сицуку. А недалеко от девушки зиял еще один разлом». Гораздо меньших размеров, чем тот, который я только что закрыл, но все же представляющий опасность. Видимо, именно из этого нового разлома вырвались четыре Грайма с синими глазами, плюс еще один синеглазый, появившийся из закрытого мной разлома. Все пятеро кружили вокруг Сицуки, врезались в нее, пытались укусить. Девушка быстро отступала, отстреливаясь своим холодным солнцем. А Граймы врезались в нее, оттаскивая все дальше от двух других японцев. Я видел, как Кейга бросился на помощь госпоже, но раненая нога в последний момент его подвела. Мужчина упал, но тут же выхватил листок бумаги и принялся создавать амулет. Яширо, едва стоявший на ногах, пытался стрелять по граймам. Однако его мартира заряжалась медленнее, чем раньше, а выстрелы были гораздо слабее. Они тащат ее к разлому, Осознав нечто странное и страшное, воскликнул я. Пробегая мимо Кейга, я почувствовал, как меня схватили за руку чьи-то пальцы. Мое тело стремительно понеслось вперед. Эх, самурай не бросил свою госпожу. Он активировал заклинание ускорения и с его помощью бросился в бой, подхватив меня по дороге. Мы с Кейга атаковали двух Граймов одновременно и ни одного не изгнали сразу. Чем дольше сражаешься, тем слабее становятся атаки. Правда, где один удар, там и второй. Граемы не могли нас больше игнорировать. Три из пяти развернулись и вступили с нами в бой. Два других все еще пытались затащить Сицуку в разлом. Они были совсем рядом с дырой между мирами. И хоть девушка пробовала отбиваться, ее амулет совершенно не подходил для ближнего боя. Сицука отчаянно ругалась на родном языке. За время жаркого боя в этой разъяренной разгоряченной воительнице Не осталось и следа от безукоризненно вежливой леди, которой она была на аукционе. Стиснув зубы, я стерпел боль от очередного пропущенного удара от Грайма, бросил косой взгляд вправо и сразу отвел посох в ту же сторону. Затем, обогнув посохом злобного духа, ударил его со спины и прижал к себе, схватившись левой рукой за другой конец посоха. Больно, черт его дери, прижимать к себе Грайма. Больно и очень опасно. И Закричал я изо за всех сил, но японец и сам все видел. Он выстрелил из мортира в моего противника. Дух был изгнан. Правда, радоваться некогда. Меня атаковал его товарищ. А между тем Сицука уже почти прислонилась спиной к разлому. Кейга что-то закричал, бросившись к ней, но был сбит с ног граймом. Сицука начала падать в пустоту. «Держись!» — крикнул я, протягивая ей конец посоха. Девушка схватилась за него левой рукой. Оба Грайма врезались ей в грудь, третий Грайм, сражавшийся со мной, летел на меня, распахнув пасть. Я сделал два быстрых шага и схватил девушку за плечо. силой дернул на себя. Она отпустила посох, и я поймал ее в объятия, закрутившись вокруг своей оси, чтобы защитить от очередного выпада Грайма. Правда, защитил я ее своим телом. Все произошло как-то само собой. Я понял, что удар в спину... Мне не избежать. Но его не последовало. Еще один Граем летел на нас слева. Я встретил его посохом, до сих пор не понимая, кто защитил мне спину. Сицука, все еще находясь очень близко ко мне, развернулась и атаковала лучами холодного солнца Граема слева от нас. Вдвоем мы быстро прикончили его, и я, наконец-то, смог в полной мере оценить обстановку. Мы победили. читасакомота кумика и Нобу. Примерно в одно время пришли в себя и помогли нам. Женщина создала цепи Вайлорда, связав одного из Граймов, а ее супруг натравил свою огненную лисицу на второго. В результате мы оказались шестером против четырех духов. Бой вскоре закончился нашей победой. «Я закрою разлом», — произнесла Сицука, подходя к дыре в пространстве. «Скорые полиции уже должны быть рядом, нужно позаботиться о раненых». Из больницы выбираем цветущий сад клана Волковых. Чита Сакамото и Яшира направились к раненым, как и приказала госпожа. Киего остался рядом с Сицукой, хотя, думаю, ему очень хотелось бы проведать собственную супругу, но нельзя оставить госпожу одну в такой момент. Я же, опираясь на посох, побрел в сторону автомобиля, на котором еще совсем недавно ехал со светского мероприятия. Что делать дальше? Снимать свою маскировку. А в чем тогда был ее смысл? «Нет, определенно пиджак на голове нужно оставить до того момента, пока не скроюсь от чужих глаз. Так что же мне делать? Хочется прилечь и отдохнуть». Вновь посмотрел на посох. Жена ранена. Вспомнили слова Фуджиоки к отцу. Он хотел, чтобы я ее спас. По крайней мере, попробовать стоит. Я поковылял к перевернутому Тодорью, из которого Еширы и Нобу как раз доставали бесчувственное тело Фуджио Китамика. У женщины было много крови на голове и одежде. Она пострадала именно во время аварии, даже не вступив в сражение с Граймами. «Еще жива?» – спросил я, подходя к японцам. «Да», – напряженно ответил Нобу, прислушиваясь к дыханию. «Или...» – он поднял на меня глаза. «Наверное, да. Хочу верить». По-русски из всех девяти японцев Чище всех говорили Сицука и Федио как отцу, но и остальных можно было вполне понять. "Дайте мне бумагу для амулета", требовательно сказал я, протянув руку. Но бы без лишних слов протянул мне аккуратный белый прямоугольник фабричного формата АА. Я сковырнул запекшуюся кровь на предплечье и, мокнув палец в свежую кровь, нарисовал три овала друг в друге, а вокруг них девять закрученных кругов. Путь подчинения 9. «Анабиоз», — проговорил я, положив амулет на грудь женщине. Бумажка вспыхнула и исчезла. а а а Не выдержав, я захрипел и уселся на асфальт. «Станислав Сан!» — воскликнула Сицука, успевшая после закрытия разлома подойти к нам и увидеть активацию заклинания. «Все в порядке», — проговорил я. «Просто устал».